Двойная обертка. Степка не вернулся. В кладовой Верка чистил мелкокалиберный пистолет. Сурен Давидович брился, устроившись на своей койке под окошком в глубине каморки «Гитарист раздает отравленные конфеты», — выпалил я. «Вот». Сур выключил бритву. «Эти конфеты? Почему же они отравлены? Вот водичка, напейся». «Правда, я отчаянно хотел пить». Глотнул, поперхнулся. Верка тут же врезал мне между лопаток. «Отстань, Краснобровкин!» — зарычал я. «На почту он пришел и раздает конфеты. В правом кармане отравленные, а в левом — не знаю». «Опять почта?» «Сегодня слишком много почты». Сур взял развернутую конфету, посмотрел. «Ты говоришь, отравлены «Тогда яд подмешали прямо на фабрике. Смотри, поверхность карамелек абсолютно гладкая. Давай посмотрим другую». Он стал разворачивать вторую конфету и засмеялся. «Лёшик, Лёшик, ты горячка, а не следопыт!» Сур снял одного розового кота, а под ним самодовольно разовёл второй такой же. Верка захихикал. Дураку было понятно, что отравитель не станет заворачивать конфету в две одинаковые бумажки. «Кот в сапогах», — сказал Сур. «Автомат на фабрике случайно обернул дважды». «Ох, я осёл!» Я невероятно обрадовался и немного разозлился. С одной стороны, было чудесно, что конфеты не отравлены, и Тамар Фимна и остальные останутся в живых. С другой стороны, зачем он раздавал конфеты? Если бы отравленные, тогда понятно зачем. А простые? Или он карманы перепутал и своим дал отравленные? А чужим? И мне тоже хорошие. Но я-то, я следопыт. В конфетной обертке не смог разобраться. Действительно, кот в сапогах. А я все думал, почему нарисован кот с бантиком, а называется сказка. Сапоги плохо нарисованы. Не то лапки черные, не то сапоги. Попался бы мне этот художник, думал я, рассказывая о происшествиях на почте. Я упорно думал об этой конфекте. Откуда гитарист взял такое слово, чтобы не вспоминать про то, как я умирал? Об этом я не рассказал, а насчет всего остального рассказал подробно. Верка таращил глаза и ойкал. Наверное, Сур объяснил ему кое-что, пока меня не было. Сур записал мой доклад в блокнот. Потыкал карандашом в листок. Из правого кармана он угощал всех, а из левого кармана по выбору. Так, Лешик? В лесу он же говорил, что надо купить конфет. Хорошие дела. — В левом отравленные, — страшным шепотом заявил Верка. — Точно, дядя Сурен. — Не будем торопиться. Он включил бритву. — Романтика хороша в меру, гвардейцы. — Жужу, — выговаривала бритва. — Думаю, что все объяснится просто и не особенно романтично. — Шпионы, — сказал я. — Тут не до романтики. Он выключил бритву. — Скажи, а я, в не шпион? — Вы? — Я. Живу в подвале, домой не хожу. — Даю мальчикам странные поручения. — Подозрительно? — Вы хороший, а они шпионы, — пискнул Верка. — Никто не имеет права, — Сур, кажется, рассердился, — обвинить человека в преступлении, не разобравшись в сути дела. Поняли? — Поняли, — сказал я. — Но мы ведь не юристы и не следователи. Мы же так предполагаем просто. — Не юрист? Вот и не предполагай. Если я скажу тебе, что возможно... — Понимаешь, возможно. — Киселев затеял ограбление? — Горячка. Ты будешь считать его виноватым? — А так даже думать нельзя, лёшек Вот так так. А что можно? — Изложить факты Павлу Остаповичу, когда он придет. — Только факты. — Долгонько же он. Верка сказал. — Он обещал быстро прийти. Говорит, освободится и живой ногой явится. Сур посмотрел на часы. Я понял его. Он думал о стёпке. Но кто разыщет Степку лучше, чем милиция? Мы стали ждать. Сурен Давидович велел мне быть кладовой, а сам пошел в стрелковый зал. Верка побежал во двор, высматривать капитана Рубченко. Я от волнения стал надраивать пистолет, только что вычищенный Веркой. Гоняя Шомпол, заглянул в блокнот Сура. Внизу листа было написано и дважды подчеркнуто. Почему все трое хватались за сердце? Он был прав. В пеньке хранится оружие, с конфетами передаются, предположим, записки. Но почему все хватались за сердце? И тут Верка промчался в тир с криком. «Дядя Сурен! Дядя Павел пришел!»